Глава четвертая. Взлетная полоса. Если вы решили открыть свое дело. Слово «бизнес» в названии главы – понятие довольно условное. В конце концов, у нас не учебник по экономике и не сборник бизнес-тренингов. Наша задача – достижение успеха, обретение понимания того, как сделать свой путь к вершинам грамотным и правильным. Поэтому посвящена глава не тому, куда и как вкладывать деньги и какие акции приобретать, а тому, какие качества характера нам необходимы для того, чтобы стать успешным бизнесменом. Какими правилами нужно руководствоваться, чтобы ваша деятельность не только приносила вам моральное удовлетворение, но и выгоду в конечном счете? Хочу быть предпринимателем. Следует знать, что для того, чтобы достичь успеха в бизнесе, нужно, несомненно, иметь к этому определенную предрасположенность. В целом есть критерии, когда, в каких случаях человек вообще не должен начинать заниматься самостоятельным делом. Итак, когда не стоит начинать свое дело? Первый, главный критерий – если человек постоянно скорбит и чувствует себя неудачником. Здесь, наверное, комментарий излишний. Если потенциальный бизнесмен заранее уверен, что у него ничего не получится, стоит ли пытаться? Подсознательно он все равно настроен на неудачу. Второй критерий. Если человек чувствует, а точнее в этом уверен, что окружающие его люди виноваты перед ним, что-то должны ему. Также ему постоянно кажется, что судьба к нему несправедлива. Если вы замечали за собой подобные наклонности, подумайте, а так ли нужно вам заниматься бизнесом. Может быть, из вас получится хороший исполнитель, и вы гораздо лучше будете работать по чьим-то началам, а не делать из себя предпринимателя. Но в том случае, если вы знаете такие свои особенности, но готовы меняться и выходить на правильный путь, попытайтесь скорректировать свои недостатки. Если же не можете преодолеть это психическое состояние, лучше не заниматься тем, к чему вы не предрасположены. Кроме того, следует знать, что для каждого вида деятельности существуют определенные закономерности, которые тоже нужно учитывать. Так, например, если вы хотите быть руководителем, бизнесменом, необходимо отработать карму прежде всего по двум основным планетам, имеющим к этому отношение – это Солнце и Марс. Если же вы хотите достичь еще больших высот, стать выдающимся человеком в своей области, то нужно отработать карму также по Юпитеру и Меркурию. Как этого добиться? Солнце связано прежде всего с возможностью привлекать внимание окружающих. Если человек хочет иметь уважение со стороны окружающих людей, а бизнес без этого невозможен, у него должно быть сильное солнце. Кто-то наделен этой способностью от рождения, мы уже рассматривали пример того, что есть люди, которым достаточно зайти в комнату, и все их слушают, к ним прикованы все взгляды. Если же солнце слабое, вам сложно привлечь к себе внимание. Слабое солнце означает, что в прошлой жизни мы плохо выполняли какие-то свои обязанности. Можно ли усилить солнце? Да, можно. В первую очередь начните выполнять свои обязанности перед людьми. Дело в том, что человек со слабым солнцем в большинстве случаев не очень обязателен. Может забыть о том, что он кому-то что-то обещал, может не выполнить обещанное. И если вы хотите усилить солнце, отработать эту карму, вам нужно начать именно с коррекции этих своих негативных качеств. «Слабое солнце означает, что в прошлой жизни мы плохо выполняли какие-то свои обязанности». Вот такая цитата. Не нужно обманывать людей, нужно выполнять то, что они ждут. Выполнять свои обязанности значит оправдывать ожидания. Причем это касается не только бизнеса. Не забыли ли вы перевести деньги поставщикам, например? Обязательности выполнения обещаний должны присутствовать в любой области – К примеру, жена ждет от мужа, чтобы он заботился о ней, давал средства на жизнь, всегда помнил о детях, занимался их воспитанием, был принципиальным во всех вопросах, был смелым, решительным в преодолении трудностей. А если мужчина, муж, не выполняет свои обязанности перед своей женой, то он не сможет рассчитывать и на то, что станет успешным в бизнесе в своем деле. Цитата. «Только изначальная жертва». Изначальное благочестие, желание помогать приносит удачу в бизнесе. Потому что семейная карма самая тяжелая и самая жесткая, и она может ударить по другим сферам жизни, и по финансовым тоже. Если человек не выполняет свои обязанности дома, то его бизнес можно сравнить с маленькой шлюпкой в Большом океане. Для него будет опасен не только шторм, но и любое волнение – Он может плыть, конечно, его шлюпка может быть полна золота, он будет считать, что очень успешен, что много заработал, однако малейший шторм и шлюпка переворачивается. Почему так происходит? Потому что наше положение устойчиво только в том случае, если мы имеем устойчивую позицию в семейных отношениях. Поэтому если у человека нет устойчивого положения в семье, хорошего бизнесмена из него не получится. Прежде чем налаживать бизнес, необходимо наладить отношения с женой. Если вас уважает жена, вас будут уважать близкие люди, друзья, деловые партнеры. За такого человека можно зацепиться, можно доверить ему что-то. У него все будет идти хорошо. К сожалению, понятие «бизнес» в западной системе в первую очередь связывается с какими-то махинациями. Куда вложить, как приумножить, как польстить начальству, как добиться большей производительности от сотрудников и при этом поменьше им заплатить. Но все начинается с отработки кармы, связанной с семьей. Если вы построили бизнес, не учитывая этого, скорее всего, он не продержится долго. Как отработать карму, связанную с Марсом? Марс связан со способностью подчинять себе людей но подчинять не при помощи угроз или гипноза, а добровольно, только потому, что этому человеку хочется подчиниться вам. Усилить Марс можно путем совершения аскез. Вот самые важные из них. Режим дня. Казалось бы, какая разница? Сегодня бизнесмен проснулся в 6 утра, а завтра спит до полудня. Он сам себе начальник, ему можно. Но нерегулярный режим дня – обязательно скажется на ослаблении Марса, а регулярный усилит его. Вторая аскеза — контроль чувств. В принципе, вы уже знакомы с тем, что это такое. Контроль над языком, контроль приема пищи. Но можно добавить сюда также равновесие, стремление не гневаться, чрезмерно не радоваться приобретениям, не говорить попусту. Немного практики для потенциальных бизнесменов. Руководители часто думают, что чем больше дел выполняешь одновременно, тем лучше будет получаться. Но надо не хвататься за большое количество дел, а делать их качественнее. Например, в Индии был такой святой – Бхактивинода Такур. Сначала в миру он был Главным прокурором делам он посвящал всего три часа в день и при этом разбирал от 50 до 80 дел. При этом после него ни одно дело оспорено не было. Как ему это удавалось? В юности он поставил перед собой цель – разбирать каждое дело как можно более подробно и качественно. И когда он научился делать это, он уже стал увеличивать их количество. Поэтому, если вы пока не достигли уровня Бхакти Детакура, Такура, начните с того, чтобы задуманное дело выполнить как можно более внимательно, верно и точно. Для укрепления кармы Марса желательно также отрабатывать умение пользоваться голосом. Приятный голос для любого человека, не только для бизнесмена, значит очень много. Интересно, что люди злые, жадные, греховные редко обладают приятным голосом. Нужно учиться удерживать рядом с собой людей. Правильнее всего делать это при помощи таких сил, как доброта и простота. Быть добрым не означает быть подхалимом, слабохарактерным человеком, позволять другим делать глупости. Доброта — это прежде всего резонанс с сердцем другого человека, понимание как его хороших черт, так и плохих. «Вижу цель». А для чего, собственно, заниматься бизнесом? В деньгах ли смысл жизни? Очень важный вопрос. Постарайтесь себе на него ответить. Зачем я занимаюсь бизнесом? Какую цель перед собой ставлю? Конечно, ответы могут быть разными. Хочу купить квартиру, хочу обеспечить детей, хочу иметь деньги на путешествие. Все эти цели вполне понятны и обоснованы, но они не могут являться главными в жизни. Нужно разобраться с основной целью, ради которой вы пошли в бизнесмены, и тогда вам будет гораздо проще и зарабатывать, и путешествовать, и обеспечивать детей. В первую очередь нужно очистить свой разум от грязи, от скверны. Нужно заниматься самосовершенствованием – Только в этом случае, если мы поставили перед собой высокие цели, если мы живем и работаем в соответствии с верой, мы сможем построить грамотный бизнес. И снова я предвижу возражение. Если я работаю по 20 часов в сутки, то откуда взять время на самосовершенствование? Какие духовные практики? И потом, если я весь такой духовный, меня просто съедят конкуренты. Но на самом деле это не так. Например, животное охотится для того, чтобы прокормить себя. У него все очень просто. Но мы же не животные, правильно? Я часто слышу от зрителей во время лекций и семинаров, что смысл жизни в труде. Однако мы трудимся просто для того, чтобы содержать себя. Поэтому смысл жизни не в труде. Это просто способ материально поддержать свое тело. Смысл жизни – в самоосознании, в понимании более высокой цели, в том, чтобы понять, что есть более высокое счастье, что можно жить еще счастливее, то есть смысл в увеличении своей разумности. Постараюсь объяснить свою позицию. Если бы труд был необходим только для поддержания жизнедеятельности организма, мы родились бы животными. Но мы с вами разумные существа. Мы поддерживаем себя для того, чтобы повысить свою разумность, создать что-то новое, изобрести, придумать. Ведь если все будут работать только для прокорма своего тела, жизнь на земле остановится. Поэтому предприниматель должен смотреть шире, своей деятельностью способствовать развитию. Еще один важный момент – Хороший руководитель, хороший предприниматель способен осчастливить огромный коллектив людей. Он может пересилить всю их плохую карму и сделать их счастливыми. Например, возьмем какой-нибудь, как сейчас говорят, депрессивный регион. Там найдены полезные ископаемые, но их нужно разрабатывать, на это нужны деньги, силы и средства. Туда приезжает талантливый бизнесмен, вкладывает свои средства в строительство шахт, заводов, создает рабочие места, платит людям зарплату, повышает уровень их жизни, делает их счастливыми. Цитата. «Нужно разобраться с основной целью, ради которой вы пошли в бизнесмены, и тогда вам будет гораздо проще и зарабатывать, и путешествовать, и обеспечивать детей». Одного человека иногда достаточно для того, чтобы принести счастье многим. Поэтому Лев Толстой и говорил, что человек должен для увеличения счастья на земле изменять свои собственные качества характера, а не пытаться насильно менять кого-то другого. Если человек ставит целью бизнеса исключительно зарабатывание денег, он останется нищим. Если же человек ставит цель помочь кому-то, то есть у него более возвышенная цель, то деньги сами будут идти к нему в руки, потому что он такой целью очищает свое существование. Немного практики для всех. Человек может очищать сердце только пожеланием всем счастья и молитвой, других способов нет. Даже во время медитации и каких-то других духовных упражнений не происходит самоочищение сердца. Это случается только в момент молитвы и пожелания всем всего самого лучшего. Такие пожелания способствуют также концентрации внимания, сосредоточенности, успокоению, умиротворению. Бизнес и дружба Еще очень важно знать, что бизнес строится на дружеских отношениях. Возможно, эта мысль покажется вам странной, ведь одной из предыдущих глав вы читали, что дружба на предприятии между начальником и подчиненными невозможна. Вернее, возможно, но фамильярные дружеские отношения мешают связке «лидер-подчиненные». Но мы сейчас говорим не о бизнесмене, как о начальнике, а прежде всего о бизнес-партнерстве, когда в компании, например, занимается общим делом несколько человек, находящихся в равном положении. Настоящий бизнес подразумевает дружбу. Только с другом можно совершать серьезные финансовые операции, только настоящему другу можно доверять свои деньги. Как можно доверить их тому, кого вы даже не знаете, а тем более не любите? Если складывается опасная ситуация, то на кого можно положиться? Только на друга. А у кого есть друзья? Только у того человека, который имеет хорошее качество характера. Ну, вот мы и возвращаемся к тому, что для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно работать над собой. Чтобы иметь друзей, нужно работать над собой. Без этого ни один вид деятельности вообще невозможен. Нужно выстраивать отношения с людьми, нужно в любом случае учиться это делать. Если у вас есть десять друзей, то это уже огромная сила. Достаточно иметь пять друзей, и можно удержать огромное предприятие, а с десятью друзьями человек может стать крупным магнатом. Но дружба – не дешевая вещь. Даже одного друга завоевать очень трудно, для этого необходимы хорошие качества характера есть три типа дружбы первый тип сердечная дружба это означает что вы раскрываете друг другу самые сокровенные мысли причем не за бутылкой водки а в трезвом состоянии вы делитесь сокровенным с целью продвинуться возвыситься сделать жизнь счастливее это и называется сердечной дружбой но сокровенные мысли не означают сплетни имейте это в виду если вы рассказываете А знаешь ли ты, что манька-то вытворяет? Это не имеет ничего общего с сердечной дружбой. Если вы сплетничаете, с кем-то знаете, этот человек не ваш друг, а ваш враг. Если вы обмениваетесь негативной информацией об окружающих, то кто мешает вам потом сделать то же самое в отношении друг друга? Есть такой феномен. Человек, который услышал сплетни от другого, начинает ему меньше доверять, а тот искренне думает, что Так как он насплетничал, поделился, так сказать, информацией, ему теперь доверяют больше. Ничего подобного. Если человек слушает сплетни, пусть он знает. О нем тоже сплетничают. Второй тип дружбы. Тип друга – это «доброжелатель». Это не сердечный друг, но это человек, который может дать хороший совет, с которым можно пообщаться, но раскрывать при этом каких-то своих глубоких проблем не стоит. Это тоже очень хорошая дружба, очень сильная. Она проявляется прежде всего в тех ситуациях, когда человек отдыхает. Можно вместе съездить в отпуск, устроить совместный отдых на природе или просто скоротать время. И третий тип – формальная дружба. Такая дружба должна быть со всеми, даже самыми неприятными людьми. На предприятии нужно строить такие отношения. Это означает выполнять перед ними свои обязанности и желать им счастья. Формальная дружба не предполагает, что этот человек будет ездить с вами на море, на шашлыки или общаться с вами на темы личной жизни. Вопросы из зала. Вы не раз говорили о проницательности. Как она связана с с другими личными качествами характера и с бизнесом? Ответ Олега Тарсунова. Проницательность очень важна при заключении сделок, в построении отношений, в создании бизнеса. Когда человек может быть проницательным? Когда он сам очень хороший человек. Грязная лужа не может отражать Луну. Чтобы увидеть чистое отражение Луны, абсолютно чистое, Нужно заглянуть в чистую воду. Так же и со способностью видеть качества другого человека. Если я груб, зол, подозрителен, если отношусь к людям негативно, я не смогу быть проницательным. Я буду видеть только плохое и не смогу разобраться в истинных качествах человека. У кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому могу только еще раз повторить, уже услышанную вами фразу «нужно работать над собой». Многие считают, что без первоначального капитала невозможно организовать свое производство. На самом деле, если вы обладаете хорошими человеческими качествами, если у вас есть друзья, которые верят вам и которым верите вы, они вам помогут и средства найдутся. Верно и обратное. Если у вас Есть только капитал, но нет друзей, на которых можно положиться. Риск того, что деньги улетят, возрастает. Собственно, деньги ⁇ это пустота. Нужны отношения или, как еще говорят, связи. В данном случае не имеется в виду блад, как думают другие. Связи ⁇ это дружба. Нужен совет. А сейчас вернемся на некоторое время к планетарной карме. С Меркурием связана способность объяснять, логически размышлять. Если у вас сильный Меркурий, у вас доброжелательная, хорошая логика, приводящая к успеху. Под логикой я подразумеваю видение цепочки событий. Если же Меркурий у вас не очень силен, значит, нужно способствовать его усилению. Каким образом? Давайте разберемся, как возникает сила Меркурия, то есть способность правильно рассуждать. Она возникает только тогда, когда человек свою внутреннюю силу направляет на то, чтобы сделать жизнь других людей счастливее. Человек, желающий, чтобы люди вокруг были счастливы, чтобы всем было хорошо, всегда достигнет гармонии во взаимоотношениях. Более того, у него улучшится его собственное здоровье. У него не будет дисфункции внутренних органов, будут хорошо работать сердце, почки, печень. Теперь о кармии Юпитера. Юпитер связан со способностью удерживать предприятие от несчастных случаев, с удачей, благосклонностью судьбы. Успех или неудача у человека, обусловленный состоянием Юпитера – Эта планета также ассоциируется с послушанием, верой, энтузиазмом в достижении цели. Человек, который имеет хорошую связь с Юпитером, обладает способностью видеть самых лучших из людей. Это значит, что он способен советоваться с теми, с кем нужно советоваться. Не случайно русские правители приходили просить совета у Сергия Радонежского, потому что это был самый лучший из людей в то время. Но что же делать, если ваши кармические дела с Юписером обстоят не очень хорошо? Прежде всего, найти цель в жизни. Мечта заработать миллион или купить машину не годится. Цель должна быть возвышенной. Как вы помните, только в этом случае наши действия оправдываются. Как только человек принимает эту возвышенную цель, сразу же удача обращает к нему в свой взор. Отныне Он способен в жизни двигаться совсем другой дорогой, нежели все остальные. Цитата. «Бизнесмену необходимо поднимать свой уровень культуры, стараться стать просвещенным человеком». Кстати, не просто так у нас прозвучала тема советов, тема обращения к мудрым святым людям. Согласно ведическому знанию, только святой человек достоин того, чтобы с ним советовались». Если вы хотите заняться бизнесом, вы можете обратиться к экономисту, консультанту, бизнес-тренеру. Он расскажет вам о разных секретах и подводных камнях ведения дел, но он все равно не сможет вам сказать, как конкретно вам надо поступить в трудную минуту. Если же вы хотите получить совет, рассчитанный именно на вас, на вашу ситуацию, подходящий именно вам с вашими достоинствами и недостатками, надо спрашивать у святого человека, потому что он никогда не ошибается. Не ошибается, потому что он видит будущее. Сейчас порой считают, что слово «благословение» — это что-то устаревшее, глупое, ненужное. Но в ведической традиции считалось, что если ты какое-то большое дело хочешь сделать, ты не должен начинать его без благословения. Причина еще и в том, что святой человек, который дает добро, дает добро только тем, у кого благие намерения. И вы таким образом можете сразу узнать, достойны ли вы начать свое дело. Бизнесмену необходимо поднимать свой уровень культуры, стараться стать просвещенным человеком. Казалось бы, зачем? Если я прочитал 20 учебников по экономике, проконсультировался с бизнес-тренером, нашел стартовый капитал, Нужно ли мне читать книги, не имеющие отношения к моей деятельности? Приведу один пример. Однажды в рекламных материалах мне попалось название предприятия, оказывающего услуги в различных областях, в том числе образовательные. Оно называлось тамас. Но «тамос» на санскрите означает «невежество». Думаю, не нужно объяснять, что слово имеет очень большое значение, даже если это слово на чужом языке. Конечно, вряд ли руководители этого предприятия взяли вариант на санскрите. Видимо, есть и другое значение этого слова, но созвучие сыграло с ними злую шутку. Поэтому, чтобы избежать подобных вещей, нужно расширять свой кругозор. И, конечно, выбирая название, надо его перепроверить и назвать фирму так, чтобы отражалась суть деятельности, которая может принести успех. Вопросы из зала. Как можно достичь успеха в сетевом маркетинге? Что для вас сетевой маркетинг? Ответ Олега Тарсунова. Для меня ничего. В принципе, сетевой маркетинг зависит от положения Меркурия. Если у вас оно хорошее, вы сострадательно относитесь к людям, можете действовать. Однако же, если вы знаете заведомо, что придется обманывать людей, что вы ограбите их то о каком хорошем Меркурии может быть речь? Подумайте. Если этот маркетинг действительно принесет пользу людям, работайте. Некоторые распространяют, допустим, знания какое-то или препараты аэрведические. В этом есть польза. Однако, если вы продаете просто воздух от мыльного пузыря и за это деньги получаете, неужели вы думаете, что это даст вам какой-то успех в жизни? Благочестие и деньги. Часто люди, уверенные, что для открытия дела непременно нужен некий стартовый капитал, пытаются добыть этот капитал всеми правдами и неправдами. На самом деле средства можно получить, если у нас достаточно благочестия. Что такое благочестие? Благочестие означает, что вы бескорыстно помогали людям. Если когда-то вы отдали что-то в жизни, значит, по закону кармы к вам также вернутся эти блага. Можно, конечно, иметь такую сильную хватку, чтобы без всякого благочестия прикинуть к себе огромный капитал, например, при помощи финансовых пирамид. Но это станет причиной страданий. Если человек притягивает к себе большие деньги... Который он собрал нечестивым путем или собирается использовать не с благой целью, в итоге его жизнь будет полностью уничтожена. На свете есть много богатых людей, которые ездят каждый день на работу в жесточайшем страхе за свою жизнь, потому что на них постоянно направлена снайперская винтовка. Для того, чтобы не стать мишенью для разбойников и жуликов, нужно иметь силу, которая их оттолкнет. Эта сила — В благочестии. Благочестивым занятием, например, является меценатство. Меценат – это не тот, кто сделал что-то хорошее. Например, купил мебель для детского дома и потом расклеил плакаты с сообщениями об этом по всему городу. Меценат – это тот, кто делает доброе дело, но не рекламирует себя. Люди сами друг другу расскажут. Настоящая реклама идет из сердца одного человека в сердце другого меценатство, а значит и благочестие, и хорошая карма начинаются с пожертвования. Помощь ближнему – пожертвование. Накормить сотню нищих – пожертвование. Накормить одного нищего – тоже. Даже пожелание всем счастья, о котором уже много написано, это тоже пожертвование. Немного практики, если вы безработный. «Как многие пытаются устроиться на работу. Человек заранее настраивает себя негативно. «Ну, хорошо, я попробую устроиться, но мне же ничего не светит. Кругом одни буржуи, все скупили, все разворовали. Честному человеку в этом вертепе делать нечего. И в итоге ничего удивительного, что работу такому человеку никто не предлагает». Особенно, если он даже на собеседовании начинает проповедовать потенциальному начальнику свои идеи. Что должен делать безработный, чтобы устроиться на работу? Постоянно, ежедневно желать всем счастья. Мысленно, в разговоре, при прощании. Ни в коем случае нельзя воспринимать мир негативно, как бы трудно ни было. И вскоре ситуация изменится. Бескорыстие. Желание совершать пожертвования дают средства на жизнь, а жадность их отнимает это основной принцип бизнеса. Человеку, который этого не понимает, нечего даже делать в бизнесе. Многие бизнесмены говорят: надо сначала вкладывать деньги, потом получишь отдачу, но нет, это не является стопроцентной гарантией. Только изначальная жертва, изначальное благочестие, желание помогать, приносит удачу в бизнесе. Однажды на встрече со слушателями я получил записку такого содержания. Скажите, пожалуйста, если муж с уважением относится к своим родителям, а к родителям жены нейтрально, будет ли он уважаем и удачлив в бизнесе? Казалось бы, при чем тут вообще бизнес? Это дело семейное. Но дело в том, что невозможно добиться удачи в бизнесе, относясь неуважительно к родителям, как к своим, так и к родителям жены или мужа. Невозможно стать успешным бизнесменом, если вы непочтительно относитесь к представителям старшего поколения. Вы уже достаточно много прослушали о благочестии и карме, чтобы понять, что к чему. Родители, старшие родственники, имеют право на ваше уважение. Если они кажутся вам занудными, неправильно воспитанными, наглыми – это показатель прежде всего вашего неблагочестия, так как любые персонажи в нашей жизни возникают не просто так. Возможно, за вами есть какой-то кармический долг, и если бизнес не мыслим без благочестия, то и без уважения к родителям, к людям старшего поколения он тоже не может быть успешным. Возвращаясь к полученной мной записке, что я ответил женщине, которая ее написала, что те люди, которые связаны с ее мужем сотрудничеством, будут относиться к нему нейтрально, они не будут к нему питать никаких чувств. Следует знать, что, согласно ведической традиции, муж должен к родителям своей жены относиться лучше, чем к своим, потому что со своими родителями и так могут быть хорошие отношения, в идеале, конечно. Но родители жены ревнуют свою дочку к мужу. Ревность – это естественное чувство людей, которые привязаны к кому-то. Поэтому нужно к родителям своей жены стараться относиться лучше, чем к своим, и тогда будет успех в бизнесе. Тогда люди, которые склонны негативно относиться к вам, полюбят вас. Надо преодолеть слабость в сердце и заставить себя относиться хорошо к родителям жены. Цитата. Если вы способны внутри себя отказаться от постоянной мысли о зарабатывании денег и переключить свое сознание на любовь к своему труду и к цели, которую этот труд имеет, то в этом случае вы попадете под влияние силы благости. Как руководитель, так и подчиненный в бизнесе должен вырабатывать в себе способность быть счастливым человеком. Эта фраза может показаться странной. Как это можно стать счастливым? По щелчку пальцев. На самом деле ничего странного нет. Так как же стать счастливым человеком? Если вы способны внутри себя отказаться от постоянной мысли о зарабатывании денег и переключить свое сознание на любовь к труду и к цели, которую этот труд имеет, то в этом случае вы попадете под влияние силы благости. То есть нужно отключиться от идеи, что срочно нужны деньги, и включиться в идею, что нужно жить для людей, помогать им. Как только человек входит в это психическое состояние, сила благости начинает на него влиять, и эта сила приносит богатство, процветание, здоровье, успех, счастье. Также следует знать, что у каждого человека есть врожденная способность получать средства на жизнь через какую-то деятельность – Нужно разобраться, какая деятельность ближе конкретно к вам. С одной важной оговоркой – заниматься нужно не просто тем, что вам нравится, а тем, что нравится делать для других. Интересные вопросы о бизнесе. В этой книге, как вы могли заметить, интересные вопросы, которые задавали мне на лекциях и семинарах, вынесены отдельно. Но вопросов задают много. Особенно на такую животрепещущую тему, как бизнес, и мне представилось интересным сделать отдельный раздел с несколькими наиболее интересными и каверзными вопросами относительно бизнеса и денег, которые мне задавали в разных городах. Часто спрашивают, может ли женщина быть хорошим руководителем и достичь успеха в бизнесе и сотрудничестве? Может, конечно только в том случае, если она будет слушаться своего мужа. Потому что женщина берет силу в руководстве в первую очередь именно от мужа. Какое-то время она может сама руководить, она может иметь качество руководителя, несомненно, но если она при этом не кратка и смиренна со своим мужем, если у нее разлажены отношения в семье, то в тот момент, когда судьба подставит под ножку, она может не справиться. Почему? потому что за внешнюю деятельность в семье по природе отвечает мужчина. Именно мужская энергия обеспечивает внешнюю деятельность, а женская – внутреннюю. Женщина может быть руководителем, но при этом она должна искать защиты у мужа. Если такая защита есть, она может командовать всеми, нет проблем. В трудную минуту сила автоматически приходит от мужа. Если такой силы нет – то она висит на волоске. Если мужа нет, значит, это может быть наставник, отец, друг. Пока карма хорошая, женщина может справиться со всем сама, но потом, когда жизнь ее подкосит, ей непременно понадобится помощь мужчины. Еще вопрос. Выигрыш в лотерею – подарок судьбы или испытание? И то, и другое. Следует знать, что человек выигрывает в лотерее только то, что он заслужил в своих прошлых жизнях. Невозможно выиграть то, что вы не заслужили. Так устроено судьбой, мы ничего не можем с этим сделать. Это испытание, потому что человек, который получил деньги просто так, не всегда может их правильно использовать. Легкие деньги использовать правильно очень и очень трудно. Человек легко их куда-то вкладывает, он не сильно заботится о них, и результат может быть печальный. Следующий вопрос. Что вы можете рассказать о семейном родственном бизнесе? Во-первых, следует знать, что бизнес возможен только между теми членами семьи, которые имеют прямое родство. Это отец и сын, дочь и мать, например. Если вы хотите организовать бизнес совместно с непрямыми родственниками, знайте, что в этом сотрудничестве должны быть очень осторожны. Никогда не давать и не брать денег взаймы. Здесь нужно выстроить в некотором роде формальные отношения, потому что родственные отношения портятся, когда начинаются деловые. Если вы своему родственнику даете взаймы или берете у него в долг крупную сумму, отношения будут заведомо испорчены. Он думает, это родственник. Естественно, он сразу мне отдаст свой долг. Цитата. Бескорыстие. Желание совершать пожертвования дают средства на жизнь, а жадность их отнимает. Это основной принцип бизнеса. Вы думаете, это же мой родственник, он может потерпеть, в результате уничтожаются отношения. Согласно ведическому знанию, вовлекать в бизнес своих близких родственников можно только в том случае, если они таковыми являются, то есть выполнять свои родственные обязанности». Если сын ведет себя как сын, жена ведет себя как жена, муж ведет себя как муж, дочь ведет себя как дочь, то тогда можно. Они станут хорошими помощниками. Если же сын не хочет слушать отца, дочь ведет себя распутно, жена по сути не является женой и муж не ведет себя как муж, тогда они становятся врагами в бизнесе. Вопрос Можно ли брать деньги за обучение? Можно. В том случае, если это ваше дело. Вы можете брать деньги за обучение, если вы этим зарабатываете себе на жизнь. Однако, согласно ведическому знанию, духовное знание, чистое знание, человек должен передавать бескорыстно. Знание означает счастье. Счастье означает бескорыстие. Если человек может дать знания, но при этом думает только о деньгах, где же его бескорыстие? Но, впрочем, наставникам у нас будет посвящена отдельная глава. Вопрос из зала. Что делать, если люди не хотят выполнять свои обязанности и приходится делать это за них? Ответ Олега Тарсунова. Очень хороший вопрос. Спасибо. Да, бывают такие ситуации, когда человек просто не хочет выполнять свои обязанности. И вы, например, не можете его выгнать с работы, потому что не хватает людей. Самый логичный вариант, надо ему сказать. «Ты бездельник, но я не могу тебя сейчас выгнать. Мне нужны люди. Работай, как можешь, но знай, что от того, как ты работаешь, счастья ни у кого не будет. Работай». Но до поры до времени, понимаешь, что это значит, надо с любовью к нему относиться, давать ему шанс. И этот человек уже знает, что у него руководитель хороший человек, а он нет. Этого достаточно, он будет пытаться исправиться. О главном в этой главе. Если вы хотите стать руководителем, бизнесменом, Вам необходимо отработать карму прежде всего по двум основным планетам, имеющим к этому отношение – это Солнце и Марс. Нужно учиться удерживать рядом с собой людей. Правильнее всего это делать при помощи таких сил, как доброта и простота. Собственно, деньги – это пустота, нужны связи, но это не блад, как думают многие, связи – это дружба. А вот это лучше прослушать дважды. Если у человека нет устойчивого положения в семье, если он не выполняет свои обязательства перед семьей, хорошего бизнесмена из него не получится. Если человек ставит целью бизнеса исключительно зарабатывание денег, он останется нищим. Если вы ставите перед собой возвышенные цели, а не просто обогащение, Деньги сами будут идти к вам в руки, потому что такая цель оправдывает существование. И, наконец, только изначальная жертва, изначальное благочестие, желание помогать людям приносят удачу в бизнесе.